Господин Белкин направился в кабинет, глянул на стол. Точно ни часов, ни золотого перстня не оказывается. Что за притча, подумалось ему, куда бы могли они запропаститься? А сам очень хорошо помнит, что с вечера оставил их на этом самом обычном для них месте. Уж не сунули ли эти господа по нечаянности в ящик? Хвать! А на ящике не оказывается ни этих вещей, ни серебряного портсигара, который тоже, наверное, туда был положен. Он к бюро посмотреть, целы ли деньги. Господи, да что же это такое? На восемь тысяч банковых билетов как не бывало. Даже какая-то мелочь лежала, так и ту забрали. Телохранители в Наши в слезном отчаянии всплеснул руками господин Белкин. Эй, люди, живее, фраг, белье, одеваться, извозчика, реди к Оберполицмейстеру. И через час уже весь анекдот этот был сообщенным дежурному чиновнику в Оберполицмейстерской канцелярии. Тут же, же началось следствие и розыски по горячим следам. Прежде всего хватились за дворника и прислугу. Дворник обязан был знать, что никакой обыск без присутствия местной полицейской власти не может быть допущен. И хотя отбояривался незнанием да почтительным страхом, внушенным де-офицерами, однако же ему не так-то легко поверили. Посадили раба Божьего в секретную, да еще присовокупили при этом, что найдутся ли, нет ли мошенники, а он во всяком случае в ответе, потому дворник старый и на местах жевалый, стало быть, не может отговариваться незнанием постановлений, прямо касающихся до его обязанностей. Видит дворник, что одному за все дело претерпеть придется, а за что тут терпеть одному, коли работали все вместе? Его, что называется, захороводили в дело, посулили чуть ли не половину добычи, Он же им и подробные сведения о Белке не сообщил, да он же теперь и отдуваться за всех должен, тогда как остальные гуляют себе на воле и пользуются обильными плодами его подвода. Нет, ребята, шалите, попридержитесь маненько, решил с досады дворник, да при первом же допросе и брякнул всю правду. Уж коли терпеть так всем заодно, ничем одному-то за даром. И таким образом добрались до главного воротилы остроумного обыска. Иван Иванович Зеленьков, который только что успел обзавестись приятными брючками, форсистыми фрачками и шикозным пальтом, должен был, увы, очутиться в Литовском замке, под судом и следствием. Улики все были против него, потому что при обыске в его квартире оказалась часть известных по номерам билетов Белкина и полный жандармский костюм с эполетами капитанского ранга. Часть билетов с таким же костюмом отыскалась и в месте жительства возлюбленной Луки Летучего. Белкин на очной ставке сразу признал и того, и другого – Как тут не запирайся, а против таких очевидных улик ничего не поделаешь. И судебное решение не могло оттянуться в долгий ящик. Иван Иванович предвидел эту неизбежную близость. Трусливая серчишка его сжималась от страха и трепета. Напуганная фантазия, как и воно время, стала ярко разрисовывать ему торжественную прогулку на фортунке к смольному затылкам. С эффектным спектаклем на шафоте и почти ни одной ночи не проходило без того, чтобы несчастному Зеленькову не пригрезился страшный Кирюшка, который растягивает на кобыле его тело белое, привязывает крепкими ремнями руки-ноги его, примеряет на руке плеть ременную и свистка поигрывает ею в воздухе, разминая свою палачевскую руку, да все приноравливаясь к жгутищу, чтобы оно ловчее пробирало. И слышит Иван Иванович, как собачий сын Кирюшка молодцевато прошелся по эшафоту и зычным покриком подает ему весть «Берегись, ожгу!» и замирает и рвется на части слабая серчишка Ивана Иваныча и в ужасе просыпается он и начинает креститься на все стороны и молить Бога отвести от его спины эту беду неминучую. Совсем исхудал даже бедняга от своей кручинной, занозистой думы. Не страшит его немало самый процесс прогулки на Конную площадь, не всенародная выставка на черном эшафоте, на позор всему люду доброму. А пуще всего страшит эта проклятая плеть ременная, и от нее-то думает увернуться Иван Иванович.